Глава пятнадцатая. В наши дни. Констебль Оуэн Холдер внимательно разглядывал дверь дома моей матери. «И что это, по-вашему?» — спросил он. «Не знаю, похоже на кровь». «Ну да, пожалуй». Он склонил голову набок «Наверное». Я и сам слишком часто употреблял это слово и, услышав его теперь, почему-то ощутил раздражение. На двери красовались три смазанных алых пятна, каждая размером примерно со сжатый кулак, и они резко выделялись на фоне белой краски, тускло отсвечивая в утреннем свете. Если и в свете фонарика это было далеко не самое аппетитное зрелище, то сейчас при их виде я натурально ощутил дурноту. Они уже начали высыхать, и рядом успела пристроиться парочка мух. «По-моему, это определенно кровь», — сказал я. А раньше их не было. Такое ведь не проглядишь, верно? Да, — согласился Холдер. Думаю, что нет. Потом он выпрямился, засунув руки в карманы и нахмурился, словно не до конца понимая, что по этому поводу предпринять. Я тоже не понимал. Я долго не решался вызвать полицию и постепенно пришел к мысли, что это, по крайней мере, может потерпеть до утра. Но теперь, независимо от результатов, я был рад, что так и поступил. Отметины на двери были явно какого-то рода посланием, и пусть даже я пока не совсем понимал его суть, это пугало меня сильнее, чем я был готов признать. Я даже не пытался опять лечь спать после того, как проснулся от того стука. Вместо этого проверил, заперты ли в доме все окна и двери, а потом уселся в темноте на кровати своей матери, слегка приоткрыв занавески, чтобы было видно улицу. Наблюдал за ней, пока тишина не стала звенящей. И хотя никого снаружи не было, никаких признаков жизни в поселке вообще, у меня все равно возникло неуютное ощущение, будто за мной тоже наблюдают. Это чувство не оставляло меня и сейчас. Холдер длинно-медленно выдохнул, а потом бросил взгляд в сторону ведущей к улице дорожки. Его явно терзали сомнения. Даже не знаю, что и сказать, мистер Адамс. Да, это, несомненно, вандализм, и я понимаю, что это может вас раздражать, но никакого реального ущерба не причинено, это наверняка лишь чья-то дурацкая шутка. Наверняка кто-то из вашей дебильной компашки решил подурачиться. Несмотря на теплое утро, от этих припомнившихся вдруг слов по спине у меня пробежал холодок. Но Холдеру на вид было лет двадцать восемь, самое большее, и я предположил, что он слишком молод, чтобы знать о произошедших тут много лет назад событиях. Можно было бы сделать попытку объяснить, но казалось, что потребуется слишком много слов, дабы полностью ввести его в курс дела. И даже если б я так и поступил, то реальное значение того, на что мы оба смотрели, все равно до конца понял бы только тот, кто испытал нечто подобное на собственной шкуре. Мне бы хотелось, чтобы вы, по крайней мере, это запротоколировали, сказал я. Холдер вздохнул, после чего достал телефон. «Конечно, сэр». Он сделал фото входной двери с пары различных ракурсов, а я стоял сзади, скрестив руки на груди и шаря взглядом по улице и соседним домам. И вновь ничего такого не заметил, но если кто-то наблюдал за мной, то, по крайней мере, мог догадаться, что я воспринял ситуацию серьезно, что не позволю так вот просто себя запугивать». После того, как Холдер покончил со своим делом и отбыл, я вернулся в дом. Вся эта ситуация оказалась одновременно и странной, и в чем-то разочаровывающей, словно приключенческий рассказ вдруг оборвался на самом интересном месте. Произошло нечто серьезное, но сам дом выглядел абсолютно нормально, а жизнь, похоже, шла тем же чередом, что и последние несколько дней. И что же теперь делать? Отмойка лучше дверь для начала. Ну да, заняться этим все равно придется, да и не сидеть же сиднем. Так что я вынес на крыльцо тряпки, ведро воды и флакон моющего средства и занялся делом. Но все это время то и дело оглядывался на улицу у себя за спиной. И пусть даже никого там не было, я был рад, наконец, вернуться в дом и отгородиться от всего остального мира, запертый на замок дверью. В доме стояла тишина. Кто оставил эти отметины? Вопрос пока что не поддавался ответу. Насколько я помнил из прочитанного вчера на форуме, там имелись и многочисленные упоминания о стуке в дверь дома Джеймса. Это была просто одна из печально известных подробностей дела. Деталька головоломки, хорошо известная тысячам зацикленных на нем пользователей интернета. Если кто-то хотел меня разыграть, то материалы, из которого можно было бы черпать вдохновение, у него имелось в избытке. И, наверное, все этим и объяснялось. Но припомнились мне и участники форума, которые верили, что Чарли до сих пор жив. Равно, как и те, что вообразили себе, будто он и впрямь сумел достичь невозможного. Дурное предчувствие, которое не оставляло меня на протяжении нескольких последних дней, теперь лишь только усилилось. Ощущение, что прошлое никуда не девалось и что надвигается что-то ужасное. Но если так, то что именно? Я медленно поднялся по лестнице, а потом встал на площадке у окна, подняв взгляд на чердак. Люк был закрыт, но я почти чувствовал запертые над головой красные отпечатки ладоней и коробки с газетами. Это прямо в доме, Пол. Прямо в этом чертовом доме. Настойчивые интонации моей матери теперь вновь вернулись ко мне, вместе с паникой и страхом, сковавшими ее голос. Я нашел коробки, полные репортажей о трех разных убийствах, разделенных многими годами, но с общей нитью, тянущейся назад ко мне. Как не мучительно было узнать, что моя мать прятала их от меня все это время, я вообразил себе, будто больше искать нечего. Но теперь гадал, не упустил ли что-нибудь. Какую-нибудь деталь, которая была для кого-то достаточно важна, чтобы отправить мне подобное послание или предупреждение, или угрозу. Мысль об этом испугала меня. Но нужно было посмотреть еще раз и я уже совсем было собрался вытянуть руку, чтобы открыть люк, когда уголком глаза вдруг что-то заметил. Я совершенно неподвижно застыл, заставляя себя по-прежнему смотреть вверх. Окно сбоку от меня выходило на задний двор с садом и лес, и я был уверен, что между деревьев на самой его границе что-то мелькнуло. Я выглянул наружу, понаблюдав за лесом несколько секунд и пытаясь поймать взглядом то, что успел заметить — Вроде ничего. Хотя нет. Окончательной уверенности в этом не было, но у меня возникло впечатление, будто на миг я различил смутные очертания какой-то фигуры, притаившейся в подлеске за дальней стороной забора. «Веди себя естественно», — приказал я себе. А потом попытался успокоиться. Через секунду я повернулся спиной к окну и постоял еще немного, вертя головой по сторонам, словно ничего и не заметил как будто не знал, что делать дальше. В некотором роде так оно и было. Желал бы я оказаться лицом к лицу с тем, кто таился там. Мое сердце отстукивало неизменный ответ. Нет, нет, нет. Это было последнее, чего мне сейчас хотелось. Но потом припомнились слова Дженни и то, как я налетал на того парня на ригбийном поле в тот памятный день. «То, что ты хочешь сделать...» «Далеко не то же самое, что ты должен сделать», — решил я и направился вниз. Двор на задах дома у нас довольно длинный. Чтобы добраться от задней двери до леса, требовалось преодолеть с полсотни метров довольно разросшегося сада. И если б я направился этим путем, тот, кто прятался там, увидел бы меня и исчез среди деревьев, прежде чем я успел бы до него добраться. Но попасть в сумраке можно было не только отсюда. Выбравшись из дома через переднюю дверь, я запер ее, после чего быстро вышел через калитку на улицу. Неподалеку в сторону леса от нее убегала заросшая тропинка, я двинулся по ней. Приглушенный с обеих сторон живыми изгородями, мир здесь был так тих, что я слышал лишь негромкое гудение пчел в зарослях ежевики вокруг. Но даже этот звук сошел на нет, когда я добрался до конца тропки и осторожно ступил под своды деревьев. Чувство тревоги усилилось. Я не был в этом лесу 25 лет, но очень хорошо его помнил. Достаточно углубиться в него всего на несколько метров, чтобы цивилизация исчезла у тебя за спиной и воцарилась полнейшая нервирующая тишина. Чтобы почувствовать себя угодившим в ловушку и напрочь потерявшим ориентировку даже на тех отрезках тропки, где растительность полностью вытоптана. Чтобы показалось, будто за тобой наблюдают. Но я больше не был подростком. Немного углубившись в лес, я стал забирать влево и, лавируя между деревьями, наискосок продвигаться обратно к задней стороне нашего дома. Если соблюдать осторожность, то можно будет незаметно покрасться к тому, кого я видел у забора. Где-то через минуту я решил, что почти на месте. Было одуряюще жарко, и я остановился, чтобы смахнуть пот с лица, прежде чем пригнуться и замедлить шаг. Далекие тылы соседних домов уже начали понемногу проглядывать между ветвями деревьев. Какая-то палка хрустнула у меня под ногой. На миг я застыл. Никакой реакции. Двинувшись дальше, уже через несколько секунд я оказался у задней стороны забора. Деревья поредели, и неухоженная масса сада на задах дома моей матери вдруг проглянула впереди. Никого тут не было, но, опустив взгляд, Я заметил, что густая растительность у меня под ногами явно примята, а в воздухе висит какой-то неприятный запашок. Тошнотворный отголосок грязи и пота. И тут вдруг зуд в затылке. Я медленно обернулся на лес у себя за спиной. Здесь вообще всегда ощущалось нечто странное, словно некая энергия с еле слышным гудением исходила прямо из земли, как если бы ты слишком близко подошел к башне высоковольтной линии. Но в данный момент это чувство оказалось куда сильнее. Кто-то там был. Кто-то прятался среди деревьев. «Эй!» — крикнул я. «Кто там?» Ответа не последовало, но в тишине ощущалась напряженность, словно кто-то затаил дыхание. «Чарли!» Я и сам не понимал, почему выкрикнул это имя, но это принесло результат. После пары секунд тишины я услышал, как впереди где-то слева от меня зашуршала и хлопнула резко распрямившаяся ветка. Мое сердце гулко заухало в груди. Лес в том направлении был так густ, что просматривался от силы на несколько метров в глубину. Но этот шумок донесся неоткуда-то издалека. Тот, кто там прятался, был по-прежнему близко. Сделав над собой усилие, я медленно двинулся на звук, стараясь держаться поближе к шершавым стволам деревьев, осторожно высвобождая ноги из путаницы высокой травы и отводя от лица тонкие пучки ветвей, оказывающиеся у меня на пути а потом, выбравшись к чему-то вроде открытой полянки, застыл как вкопанный. На противоположной ее стороне маячил человеческий силуэт. Неизвестный, опустив голову, стоял всего метрах в десяти от меня спиной ко мне, и тело его было совершенно неподвижно. «Эй!» — позвал я. Он не отозвался. Приглядевшись получше, я увидел, что на нем что-то вроде старой армейской куртки, потертой и разлохматившейся на плечах так что ткань торчала из них пучками, похожими на перья. А прислушавшись, я уловил его хриплое дыхание. «Нет», — подумал я, — «нет, нет, нет». И хотя что-то во мне хотело шагнуть ближе, тело не слушалось. Я словно врос корнями в землю, как деревья по бокам от меня. Потянувшись рукой к лицу, зажал нос. «Нет, это мне не снилось». И тут, так и не оборачиваясь и не отвечая, этот человек вдруг двинулся прочь от меня я в ужасе смотрел ему вслед, но он практически мгновенно скрылся из виду ветки хлопали и шуршали пока он углублялся все дальше в лес и исчезал в нем и вновь воцарилась полная тишина я по прежнему стоял не двигаясь сердце молотило как бешеное и точно так же как только что буквально ниоткуда возникло имя чарли в голове помимо воли мелькнула совершенно сумасшедшая мысль будто что то выволокла себя из глубин леса под названием Сумраки, чтобы взглянуть на меня, и теперь возвращалась в свое логово среди деревьев.